Сцена тринадцатая. Дом Гарри и Джинни Поттеров. Кухня. Гарри в ужасном состоянии. Ему кажется, что он понимает смысл своих снов, и этот смысл его страшно пугает. Джинни. «Гарри! Гарри! Что с тобой? Ты кричал?» «Гарри! Они продолжаются! Эти сны!» «Джинни! Они и не могут прекратиться сразу. Мы так переволновались, что... Гарри!» «Но я никогда не был в Годриковой лощине с Петуньей, это не...» «Джинни». «Гарри, ты меня по-настоящему пугаешь?» «Гарри». «Он все еще здесь, Джинни». «Джинни». «Кто здесь?» Гарри. «Я видел волан и Альбуса». «Джинни». «И Альбуса?» «Гарри». Он сказал воландеморт сказал...» «Я чую запах вины. Здесь смердит виной. Он обращался ко мне». Гарри смотрит на нее, дотрагивается до своего шрама, его страх передается ей. Джинни. «Гарри, Альбус все еще в опасности?» Гарри бледнеет. «Гарри, думаю, не он один. Все мы.